Глава шестая. Пиратка-свегалоида. «Поверить не могу», — сказала Анастасия, когда они с Афанасием вернулись домой. «Таинственная Элина оказалась тем еще фруктом. Кеша тоже хорош, любовь всей моей жизни. Да она обычная воровка и мошенница. Так подставить моего непутевого брата!» Она сняла туфли и с раздражением закинула их в шкаф. «Необычная, а очень хитрая. — поправил ее Афанасий. — Кеша ведь даже ничего не заподозрил. Она хорошая актриса. Да его любая вокруг пальца обведет. Наш Иннокентий — самый доверчивый балбес во всей вселенной. Семен отправился в свою квартиру в таком взбудораженном состоянии, что Афанасий был точно уверен, его приятель сегодня долго не сможет заснуть. Как и он сам. События этой выставки Афанасий еще долго не забудет, как и всех темных личностей, которых там встретил. Элина, Мурена, а еще тот странный тип в поношенном плаще, из живота которого высовывались ручки, покрытые темной шерстью. Когда в зал нагрянула полиция, этот молочек тут же исчез. По крайней мере, тем вечером Афанасий его больше не видел. задурила голову Иннокентию, чтобы он провел ее в выставочный комплекс по официальному пригласительному билету, а затем просто украла бриллиант. Не унималась Анастасия. Но зачем он ей? Продать его она все равно не сможет. Этот камень слишком приметный. К тому же об ограблении уже по всем телеканалам показали. Смысл этого воровства мне непонятен». Анастасия, продолжая возмущаться, ушла в свою спальню, и вскоре вернулась в домашних джинсах и простой футболке. «Да еще это Мурена! Ее же арестовали полгода назад! Как она оказалась на свободе?» «Может, в Казахстане законы не такие суровые?» – предположил Афанасий. «Вышла в какой-нибудь амнистии?» «Не думаю. Уж слишком богатый у нее послужной список. Но сейчас мы все узнаем». Анастасия включила видеофон и набрала нужный номер. Когда экран засветился, Афанасий увидел Кемаля Маратовича Усенбаева, профессора из Алматинского государственного музея. Он совершенно не изменился и выглядел таким же бодрым и полным жизни, как и всегда. «Анастасия! Афанасий!» – обрадовался старичок. «Сколько же времени мы не виделись!» «Добрый вечер, Кемаль Маратович!» – улыбнулась ему Анастасия. «Я тоже очень рада вас видеть. Как поживает ваша супруга?» «Да все хорошо. Сейчас как раз работает в саду. Мой сумасшедший племянник недавно прыгал с парашютом со своего самолета и свалился в нашу теплицу, раздавив все посадки помидоров. Придется нам теперь все высаживать заново». «Оскар, человек-авария», — рассмеялся Афанасий. Кемаль Маратович только тяжело вздохнул и развел руками. «А как у вас дела?» — спросил профессор. После обычного обмена любезностями Анастасия наконец перешла к главному вопросу. «Кемаль Маратович, во время нашего последнего визита в Казахстан произошли кое-какие события?» «Конечно. Разве такое можно забыть?» «Полиция тогда арестовала несколько преступников, и вот теперь Мурена Амбассадорская объявляется в Москве». Мало того, она ограбила выставку ювелирных украшений, а когда ее схватили, обвинила моего брата в пособничестве». «Какой ужас!» — воскликнул профессор усинбаев «Но я догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Амурена и несколько других бандитов действительно недавно сбежали из тюрьмы. Об этом передавали во всех новостях». «Как это случилось?» — удивленно спросила Анастасия. Им помогли сообщники. Злоумышленники взорвали тюремную стену, а затем вырубили охранников электрошокерами. В деле был замешан большой паукообразный робот, а еще маленькая белая баллонка. Подробности я уже плохо помню, к сожалению. Услышав о паукообразном роботе, Афанасий встрепенулся. Такой же робот не так давно разрушил лавку древностей на Сиберии. Возможно ли, что Полина Геббельс и Мурена Амбассадорская снова заодно? Он тут же рассказал об этом маме и профессору. «Геббельс?» – изумленно воскликнула Анастасия. «Вот так новости». «Эта женщина окончательно свихнулась», – покачал головой Кемаль Маратович. «Она так хорошо известна в научных кругах, совершила столько впечатляющих археологических открытий. а оказалась опасной преступницей. Связаться с Муреной, этой злокозненной грабительницей и контрабандисткой. Полина Геббель совершенно пала в моих глазах. Да еще это ее сотрудничество с последователями. Но как связан погром в магазине на Сибири, побег из тюрьмы в Казахстане и ограбление выставки в вашем городе? Хотел бы и я это знать. произнес Афанасий. «Если в деле замешана Геббельс, значит, и Элина состоит в ее шайке». «Ужасные новости вы мне сообщили, Настя!» обеспокоенно проговорил Кемаль Маратович. «Если я могу чем-то помочь, только попросите. Я уважаю вашего брата и готов на все, чтобы вызволить его из тюремной камеры». «Спасибо, профессор», поблагодарила его Анастасия. «Но пока я и сама не знаю, что предпринять». «Держите меня в курсе событий», — попросил Кемаль Маратович. «Если потребуется, я завтра же прилечу в Москву, чтобы поддержать вас». «Надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнула Анастасия. Они с Кемалем Маратовичем попрощались, и видеофон отключился. Анастасия повернулась к Афанасию. «А теперь пора спать, поздно уже», — скомандовала она. «Завтра прямо с утра отправимся в полицию. я Может, они прислушаются к моим словам? Хорошо бы встретить следователя, который расследовал мое похищение. Кажется, он немного разумнее этого Рычкова. Не помнишь его фамилию? Кажется, Телицын, — неуверенно ответил Афанасий. Может, он вспомнит нас и поможет? Узнаем об этом завтра. А теперь марш в кровать. Афанасий поплелся в свою комнату, отлично понимая, что, как и Семену, уснуть ему сегодня еще долго не удастся. Рано утром, сразу после завтрака, Анастасия и афанасий отправились в полицейский участок. Когда они вышли из подъезда, Сёма как раз гулял во дворе с Тошкой. «А можно с вами?» – спросил он у Анастасии. «Сёма, мы ведь не гулять идём». «Я знаю, просто сильно переживаю за Иннокентия». «Можно, мам?» – попросил Афанасий. «Мне не так тоскливо будет». «Ладно, что с вами делать?» – вздохнула Анастасия. «Только вы будете ждать меня в коридоре», – сразу предупредила она парней. «К следователю в кабинет, я сама пойду». «Хорошо», – кивнул Афанасий. Сема быстро сбегал домой, сдал собаку-роботу Мелонию и прибежал обратно. Они вызвали аэротакси и вскоре добрались до места. Полицейский участок располагался неподалеку от музея, где работала Анастасия. Там царила настоящая суматоха. Полицейские, люди и роботы носились по просторным коридорам. То и дело хлопали двери кабинетов. Раздавались громкие крики и треск раций. Обычный рабочий день. Анастасия быстро выяснила у дежурного, где найти следователя Рычкова, и отправилась в нужный кабинет. Афанасий и Сёма присели на скамейку в коридоре и с интересом принялись наблюдать за происходящим в участке. Часть стен была прозрачной, поэтому они видели следователей в их кабинетах, а еще полицейских, сидящих в небольшом кафетерии. Отсюда был виден даже небольшой конференц-зал, в котором как раз проходило какое-то важное собрание. «Когда закончу школу, стану полицейским», — заявил вдруг Сёма. «Ты только посмотри, как у них тут интересно!» «По мне так смахивает на настоящий сумасшедший дом», — признался Афанасий. «Это же так здорово! Ловить преступников по всей галактике и заставлять их ответить за все перед законом. Решено! Пойду работать не в простую полицию, а в галактическую!» Мне приходилось сталкиваться с преступниками, в том числе и с галактическими, поверь, приятного мало. О бандитах цирка «Шапито. Золотой треугольник» Афанасий до сих пор вспоминал с содроганием, да и первая встреча с Муриной Амбассадорской надолго осталась в его памяти. Бандитский аукцион в особняке Карла Манкуртова, а затем стычка в подземной гробнице Альдаира. повторение Афанасий точно не хотел. «Я тоже помню эту жуткую шалпан с ее подручными змеями», – кивнул Сёма. Но ведь все хорошо закончилось. Единственный плюс во всей этой истории то, что я познакомился с Иринкой и Айгуль, сказал Афанасий. Ну и с их родителями. Они такие бесшабашные боевые девчонки. Таких обычно просто так на улице не встретишь. А мой идеал Мартина Наворотилова. Сема мечтательно закрыл глаза. Такая красавица. «Таких еще поискать. Как считаешь, вчера я произвел на нее впечатление?» «Сомневаюсь даже, что она тебя заметила». Так была занята отчитыванием своего вредного дворецкого. «Она заметила, я уверен», — заявил Семен. «Просто не подала вида. Все девчонки так делают. Притворяется, что ты им безразличен, а сами вовсю от любви сохнут». «Тебе виднее», — с уважением произнес Афанасий. «Я не такой спец в любовных делах». Сёма с важным видом кивнул. А потом парни расхохотались. Да так, что привлекли внимание полицейских. Увидев, что дежурный на них косится, Афанасий тут же примолк. «А твоя мама полетит на этот конгресс на Симплеяду?» – спросил Сёма. «Не знаю», – пожал плечами Афанасий. «Сомневаюсь, что ей сейчас есть до него дело. Если полетите, я попрошусь с вами». Курорт Гвендолин – замечательное место, я много о нем слышал. Он принадлежит отцу Мартины, значит, и она там появится. Тут уж я своего шанса не упущу, лишь бы бабушка меня отпустила. «Удачи тебе», – кивнул Афанасий. «Твоя бабушка такая строгая, я сомневаюсь, что она отпустит тебя дальше двора». «Какая милая собачка!» – вдруг воскликнул Сёма, мгновенно позабыв о своей внезапной любви. Афанасий проследил за его взглядом. Сёма обожал собак. Абсолютно всех пород и размеров. Он готов был тискать и гладить как маленького терьера, так и здоровенных Ньюфаунлендов. На этот раз его внимание привлекла потешная баллонка белого цвета. Быстро семеня короткими лапками, собачка, больше похожая на пушистую мягкую игрушку, на ней был клетчатый жилет с кармашками и специальными ручками для переноски. Сёма принялся присвистывать и щёлкать пальцами, пытаясь привлечь её внимание. Но собачонка даже не взглянула в его сторону. Она проскочила между ногами рослого полицейского, который как раз вышел из ближайшей двери и скрылась из вида. Афанасию показалось, что собачонка точно знает, куда направляется. И тут он понял, что именно она тащила в зубах. «Разрывную гранату». Похожие устройства использовали археологи из команды его мамы, когда им нужно было производить раскопки в скалистой местности. Он тут же вспомнил и слова Кемаля Маратовича о белой баллонке, каким-то образом причастной к побегу Мурены из тюрьмы. «У нее граната!» – завопил Афанасий, холодея от дурного предчувствия. «Что?» – округлил глаза Сема. «Ложись!» – Афанасий схватил приятеля за плечо и толкнул его на пол. затем сам свалился со стула и закрыл голову руками. Мгновение спустя за стеной прогремел взрыв такой силы, что пол под парнями содрогнулся. С потолка свалилось несколько светильников, в стене образовался большой пролом. Дверь, за которой скрылась баллонка, сорвалась петель и вынесла в коридор. Из дыры в стене повалил густой дым, и клубы пыли показались языки пламени. Суматоха в участке усилилась, крики стали звучать еще громче. Мгновение спустя из пролома показалась Мурена Амбассадорская собственной персоной. За ручки, словно хозяйственную сумку, на сгибе локтя она держала ту самую баллонку, которая выглядела очень довольной. В другой руке бандитка сжимала миниатюрный бластер. Видимо, вытащила его из одного из карманов собачонки. «Никому не двигаться!» Рявкнула Мурена и пальнула из пистолета. Лазерный луч прочертил дугу на стене и заставил полицейских броситься на пол. «Думали, ваши запоры меня удержат? У меня везде есть друзья!» Угрожая оружием, она вытолкала кого-то в задымленный коридор и, прикрываясь человеком словно щитом, периодически стреляя из бластера, быстро начала продвигаться к выходу. «Пошевеливайся, красавчик! Не заставляй меня прожигать в тебе дырку!» «Да я-то тебе зачем?» раздался недовольный голос. Афанасий тут же узнал дядю Кешу. «Будешь моим заложником!» заявила в ответ Мурена. «Кеша!» крикнул Афанасий. «Афанас! Молчать!» гаркнула Мурена и выстрелила в сторону Афанасия. Пришлось ему снова броситься на пол. «Никому не двигаться! Иначе я отстрелю ему башку!» Она быстро вытолкала Кешу из участка и скрылась за дверьми. В тот же миг с улицы донеслось еще несколько мощных взрывов. Полицейские распахнули входные двери. Сквозь прозрачные стены Афанасий успел заметить гигантского паукообразного робота, который, быстро перебирая суставчатыми ногами, удалялся от полицейского участка. Он сразу понял, что сообщники Мурены ждали ее снаружи и сейчас увозят ее прочь вместе с дядей Кешей. В коридор выбежала перепуганная Анастасия Никитина. За ней показался следователь Рычков с перекошенным от злости лицом. «Догнать их!» — приказал он. «На чем?» — ответил ему дежурный. «Они только что взорвали все наши машины. Этот робот — настоящая лазерная пушка. Паганцы хорошо подготовились к нападению». Следователь, громко ругаясь, выбежал из участка. «Афоня, Семен, с вами все в порядке?» бросилась к мальчишкам Анастасия. «Все нормально, мам, но она забрала с собой Кешу», сказал Афанасий. «Да что же это?» расстроенно воскликнула Анастасия. «Прямо какая-то полоса невезения». «А вы еще уверяете меня, что ваш брат не заодно с Амбассадорской», заявил Рычков, как раз вернувшийся в участок. «Они сообщники! Это как пить дать! Не зря же она спасла его!» «Кеша — ее заложник!» — воскликнул Афанасий. «Они вовсе не друзья!» «Так я и поверил!» — ухмыльнулся следователь. «Ваш дядя — контрабандистка Мурена, и эта пиратка-свигалоида — одна банда, и никто не разуверит меня в этом!» «Какая еще пиратка?» — не понял Сема. «Элина!» — рявкнул Рычков. «Мы нашли ее в базе самых опасных преступников галактики!» «Вот какие знаменитости в друзьях у вашего дядюшки!» «Ого!» — округлил глаза Сёма. «Так Элина — пиратка!» Анастасия начала громко возмущаться, но следователь лишь отмахнулся от неё и принялся отдавать приказы своим людям. «Объявить в розыск!» — кричал Рычков. «И Мурену, и её сообщника, и эту проклятую баллонку!» «А еще выясните, кому звонила эта бандитка. Наверняка тому, кто поджидал ее в том железном пауке». «Она кому-то звонила?» — удивилась Анастасия. она можно узнать личность ее собеседника?» «Вы и так отняли у меня слишком много времени», — раздраженно бросил следователь. «Не мешайте нашему расследованию». Большего от него добиться не удалось. Рычков ругался и топал ногами, а затем и вовсе убежал в свой кабинет. Пришлось Никитиным покинуть участок и отправиться домой. Но Афанасий не отчаивался. «Можно попросить о помощи Ирину», — сказал он маме. «Она ведь первоклассный хакер». «Точно», — кивнул Сёма. «Мне так нравится её подпольная кличка. Чертополох». «Вообще-то плющ», — поправил его Афанасий. «Она всё ещё этим занимается?» — откровенно удивилась Анастасия. Я думала, что Плющ давно забросила свои противозаконные штучки». «Ее никто никогда не поймает», — с уверенностью заявил Афанасий. «Кстати, а Айлина действительно пиратка? Он ничего не напутал?» Они перешли дорожку и приблизились к стойке вызова аэротакси. Анастасия нажала кнопку, и из потока транспорта, непрерывно двигающегося у них над головами, тут же выскользнул желтый аэромобиль. Он плавно опустился неподалеку от стойки. Анастасия ребята зашагали к нему. «Да, он как раз рассказал мне о ней, когда произошел взрыв. Полиция смогла опознать эту самую Элину по видеозаписям и сканированию сетчатки глаз», сообщила Анастасия, усаживаясь на переднее сиденье Она назвала роботу-водителю адрес, и машина тут же взмыла в воздух. Мафанасия и Сёма расположились на заднем сидении и пристегнули ремни безопасности. «Оказалось...» Она украла документы и внешность одной туристки с Альдебарана. На самом же деле эта дама – пиратка с Вегалоида, одна из многих. «Украла внешность?» – нахмурился Сёма. «Это как?» «Каждый уроженец планеты Вегалоид, по сути, сгусток густой зеленоватой или голубой слизи, который может менять форму и принимать любой облик. У многих из них преступные наклонности, поэтому они используют свои таланты, чтобы творить разные нехорошие вещи. «Интересно, успела ли Кеша с ней поцеловаться?» – задумчиво спросил Сёма. «С комком-то слизи! -е -е! афанасий поморщился анастасия е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е «Они ищут какую-то сферу Джамшера», – задумчиво произнес Афанасий. «Затем похищают огромный алмаз, да еще и утаскивают моего дятю с собой». Интересно, что они затевают? «Больше всего в этой истории меня пугает участие Полины Геббельс», – призналась Анастасия. «Эта женщина связана с очень опасными людьми». Последователи никогда и ничего не делают просто так. За каждым их поступком скрыт некий умысел, который может привести к самым непредсказуемым последствиям. А сфера Джамшера меня тоже интересует. Признаться, я никогда не слышала этого названия. Хотя всю жизнь занимаюсь историей и археологией. «Ирина обещала что-нибудь выяснить», — сообщил Афанасий. «Позвоню ей, как только вернемся домой». «Мой шестнадцатилетний сын общается с девушкой-хакером, чтобы выяснить что-то о замыслах преступников». «Ты же понимаешь, что я не должна тебе позволять такого?» спросила Анастасия. «Конечно, понимаю», кивнул Афанасий. «Нужно соблюдать закон. Но иногда все-таки приходится его нарушать». «Верно», согласилась Анастасия. «Иногда приходится». «Значит, звони». Сёма не сдержался и громко прыснул.